«Итак, дело сделано», – прошептал Брайан, устремив взгляд в темноту за пределами модуля. «Я был там, магистр, когда звездный Мясник пришел в себя и лежал обессиленно и не в состоянии двинуть ни рукой, ни ногой». Синклер приказал, чтобы его подняли на поверхность в антиграве. Техники Риммана Арка уже начали работы по созданию канала в двусторонней связи с машиной. Спустя несколько часов Мэгком будет управлять свободным пространством». Никлас забегал по комнате, низко опустив голову. «Ты помнишь, как ты увидел меня впервые, Никлас?» «В рабском бараке на Филиппе, как я могу забыть, магистр? Испуганный ребенок в ошейнике, вот кем я был тогда». Убийство родителей оставило неизгладимый след в моей душе. «Тебе хотелось бы испытать нечто подобное снова?» «Нет, магистр». «Как ты думаешь, чем ты обязан мне, капитан Седди? Тому, кто выкупил тебя из рабства, снял ошейник и дал нынешнее положение. «И чем же я обязан тебе?» «Возможностью жить свободным, получить образование. Наконец то обязан мне самой своей жизнью. Сколько это, по-твоему, стоит?» Никлас задумчиво пощипал усы. «Это верно, магистр, я обязан вам всем». Если бы не вы, в данный момент меня бы здесь не было. Основываясь на твоих нынешних представлениях о жизни и обо мне, ты действительно считаешь так? Я убежден в этом. Ради обязательств передо мной я хочу, чтобы ты сделал одну вещь. Останови их, Никлас. Уничтожь машину». Если сейчас ты не предпримешь экстраординарных усилий, на твоей шее опять появится ошейник. Тебе дали лишь отсрочку. Если ты не сделаешь этого, ты предашь себя и своих товарищей. Отдашь всех и вся в руки известного мясника и его шлюхи. Ты хочешь до конца жизни раскаиваться, что упустил, предоставившийся тебе шанс спасти человечество. Магистр, я... «Как будешь ты жить, Никлас, зная, что император Стаффа Первый является лишь марионеткой проклятой машины? Кто будет распоряжаться свободным пространством? Кайла? Или звездный мясник, который каждый раз, как только ему приспичит, оставляет свое семя в теле магистра Сэдди? Ты молча будешь наблюдать, как Стаффа попеременно наслаждается то с Кайлой и то Кайлой Дон? Я не хочу упоминать о том, что память твоих родителей вопиет об отмщении. Никлас закрыл глаза. Лицо ставка Картерме встало перед его взором. Я должен был нажать на курок еще на Итарусе. Ты можешь действовать сейчас. Разоблачи звездного мясника и его любовницу. Уничтожь машину. Действуй. Иди быстрее, Никлас! Иначе будет слишком поздно для всех нас. Ночной ветер прибил к земле траву на маленькой лесной лужайке, но едва только порывы его ослабевали, как трава упрямо тянулась вверх. Сосны издавали жалобный скрипучий стон, Над головой на черном бархате неба поблескивала и искрилась звездная россыпь. Синклер вглядывался в огни веспы. Там они были на самом деле счастливы, рисовали перед собой будущее сотканное из кружев мечтаний. Веспа означала для Синклера одновременно и величайший триумф, и тяжелую потерю. Гретту принесли на вершину холма и положили на траву. «Здравствуй, милая. Я вернулся». Моя печаль все еще так сильна, что невозможно передать словами. Нам удалось избавиться от некоторой части зла, но большее осталось. Настанет время и для остального. Он рухнул на колени, царапая пальцами землю. «Благословенные боги, как я люблю тебя! Страдаю по тебе!» Словно наяву перед ним возник водопад блестящих каштановых волос, Голубые глаза и озорная улыбка. В ушах зазвучал насмешливый голос. «Как дела, сын? «Постепенно налаживаются. Мне очень одиноко без тебя, Грета. Я попал в ловушку, подстроенную или летакко. Потом опять научился любить. Я рассказывал тебе как-то об Анатолии. Но и она ушла из моей жизни так же, как и ты». «Когда-нибудь я побываю на Риге, но прежнего не вернуть, и Империя уже не та». Или взорвала ее, разметав на такие мелкие клочки, что их невозможно собрать. Но рано или поздно мы возродим Империю, и я расскажу ее историю человечеству. В листве у деревьев вновь загудел ветер, но быстро утих. «Сделай это, послышалось ему в шепоте ночи. Странно обернулось все Гретта. Кто бы мог подумать, что верховный главнокомандующий – мой отец? Ты можешь себе представить? Мы собираемся прорвать запретные границы. Если барьеры падут, в этом будет и частица труда риганского народа. Наши торганские дивизионы купили время, ценой жизни тысяч солдат. Эти жертвы не были напрасны. Они не дали империи развалиться, когда все уже казалось потерянным. В темноте раздался резкий крик ночной птицы. Я подумал, что тебе интересно будет узнать о последних событиях, как и о том, что я никогда не переставал любить тебя. Захватив в кулак пригоршню земли, Синклер сжал пальцы с такой силой, что захрустели суставы. Мне следовало прийти раньше, но дела не отпускали. Синклер! Послышался снизу голос Эдны: "Скорее, у нас беда!" Закрыв на секунду глаза, Фист еле слышно произнес. «Ничего не меняется, Грета. Он встал и, разжав кулак, высыпал пригоршню земли. Символ праха, который тут же был развеян ветром. Повернувшись, Синклер направился вниз к подножью холма, где его ожидала Эдна Селес. «В чем дело, боец?» «В лагере ЧП», – срывающимся голосом сказала девушка. «Только что из штаба спецподразделений передали, чтобы вы срочно прибыли к ним». А задачный Синклер вскарабкался по трапу ЛС, Пристегнулся к одному из сидений десантников. «Вперёд!» Эдна устроилась напротив. «Наверное, ваша девушка была особенной, не такой, как все». «Почему ты решила, что я думал о девушке?» «По выражению вашего лица, лордфист». Синклер откинулся назад и закрыл глаза, пока Элэс набирал высоту. Попытка погрузиться в воспоминания, пережить заново те незабываемые дни, не увенчалась успехом. Вскоре ЛС пошел на снижение, двигатели надсадно взревели, последовал толчок от соприкосновения с поверхностью. Когда распахнулся люк и вниз упал трап, в кабине отвратительно запахло выхлопными газами. Отстегнув ремни, Синклер спустился по трапу, прикрывая глаза рукой от света мощных прожекторов. Что-то и в самом деле произошло. Бойцы тактических спецподразделений стояли с оружием наперевес. Из дверей оперативного штаба показался Риман Арк. «Что случилось, Риман? «Попытка диверсии». «Поганые боги, торганцы?» «Нет, сэр. Капитан Никлас». Синклер напрягся. «Что со Стаффой?» «С главнокомандующим все в порядке». И словно бросая вызов неведомой враждебной силе, Арк добавил. «Никто и близко не подойдет к нему во время моего дежурства». Однако антенна коммуникатора дальней космической связи – дело другое. Сдается мне, капитан Сэдди никак не предполагал, что я и там поставлю караул. «Антенна не повреждена?» «Нет, сэр. Мы схватили Никласа в тот момент, когда он устанавливал заряд на одной из опор мачты. В сумке у него были обнаружены еще четыре взрывных устройства». Синклер почесал затылок. «Но почему?» «Он... Хотя ладно, пошлите кого-нибудь в модуль Сэдди, пусть они приволокут сюда Брайана». «Где сейчас содержится Никлас?» «В модуле оперативного отдела. Им сейчас занимаются медики». «Медики?» Капитану оторвало ногу. Он попытался бежать, и часовой выстрелом попал ему прямо в бедро. «Передайте своим людям благодарность за отличную службу». «А Никласу давайте капнем в глотку немного метола и послушаем, что он скажет». «Да, Риман. И пусть этого ублюдка Брайна доставят немедленно». «Слушаюсь, сэр». Синглер повернулся и, встретившись, взглядом с Эдной пробормотал. "Проклятые Сэдди, если где-то происходит какая-то пакость, следы обязательно ведут к ним». «А я начала уважать их философию», – чистосердечно призналась девушка. «Ну хорошо, скажем иначе. Если затевается пакость, то следы обычно ведут к Брайану». «Что вы будете делать, Лорд Фист?» «Положу этому конец, раз и навсегда». Я уже устал от заговоров и интриг магистра Брайана. То, что началось на Тарге, здесь же и закончится». Синклер поднял голову и взглянул на звездное небо, затем на следы земли на своих ладонях. «Несмотря на все мое уважение к вам, сэр», – заметила Эдна, «не могли бы вы подождать, пока Верховный Главнокомандующий...» «Я хочу принять безотлагательные меры, Эдна. А когда Стаффа проснется, я доложу ему».